Он ни слова не говоря и только поглядывая искоса на незнакомое ему лицо Павла, подошел к матери и положил к ней головку на колени. Лизавета Васильевна взяла его к себе на руки и начала целовать. Павел любовался племянником и, кажется, забыл неприятное впечатление, произведенное на него зятем. Ребенок был действительно хорош собою. «Поленька, кто это сидит?» – спрашивала его Лизавета Васильевна, указывая на брата. Ребенок глядел на Павла и молчал. «Постой, я тебе на ушко шепну», – продолжала мать, и, пригнув его головку, что-то ему шепнула. «Кто же?» – снова повторила она, указывая на брата. «Да, да», – отвечал шепотом ребенок. «Полька, поди сюда!» кричал Масуров, видно, желавший тоже приласкать сына. Ребенок посмотрел на него и не думал сходить с коленей матери. «Поди сюда, говорят тебе», — повторил Масуров, протягивая руки. «Лиза, душка моя, пошли его ко мне». «Поди к отцу», — сказала Елизавета Васильевна, саживая поле с коленей. Ребенок нехотя начал переходить комнату, Но только что подошел к папеньке, как сейчас же заревел. Михайло Николаевич по обыкновению ухватил его пухленькую щечку между пальцами и начал трясти. Экий какой! Сейчас и заплакал. Лизавета Васильевна молча встала и взяла опять сына к себе на колени. Дитя тотчас же замолчала. Обед прошел обыкновенным своим порядком. Павел и Лизавета Васильевна мало ели и больше молчали, но зато много ел и много говорил Михайло Николаевич. Он рассказывал Шурину довольно странные про себя вещи. Так, например, он говорил, что в турецкую компанию какой-то янычар с дьявольскими усами отрубил у него у правой ноги икру. Но их полковой медик, отличнейший знаток, так что все петербургские врачи против него ни к черту не годятся, пришил ему эту икру, и не его собственную, которая в второпях была затеряна, а икру мертвого солдата. О своей физической силе и охотничьих своих способностях он тоже отзывался не очень скромно. С божбой и клятвою уверял он своих слушателей, что в прежние годы останавливал шесть лошадей, взявшись обеими руками за заднее каретное колесо, бил пулей бекасов и затравливал с четырьмя борзыми собаками в один день по двадцати пар волков. Павел ушел от сестры с грустным и тяжелым чувством. «Она более чем несчастна», — говорил он сам с собою, «добрая, благородная, и кто же ее муж? Кто этот человек, с которым суждено ей провести всю жизнь? Он мод, лгун, необразованный, невежа и даже, кажется, низкий человек.